Глава 5 Линета сидела в зале ожидания гильдии магов и кусала губы. Было обидно до слез. И жаль, испорченное платье. Да, именно из-за платья ей хотелось рыдать. От чего же еще? Зато сейчас широкая юбка неуместной на службе обновки пришлась очень кстати, позволив Лине забраться на один из сцепленных между собой стульев с ногами и натянув подол до самых пят, обнять руками колени. Благо посетителей в такое раннее время в здании гильдии не бывало, и ей никто не мешал. А вот сослуживцев, как назло, имелось в избытке. Утро – начало дневной смены. Планерка с главой гильдии откладывалась, так как тот заперся с ренье в своем кабинете, и народу в зале ожидания набралось немало. севшей затихшую стены Элину никто не обращал внимания. Звучали громкие голоса, смех и дважды даже взрывы настоящего хохота. Кто-то распахнул окно, и в помещение проник свежий утренний воздух. Элина это вздохнула глубже в надежде, что он поможет перебить вонь разложения, которая теперь мерещилась ей на каждом шагу и будто поселилась в носу. Хотелось поскорее оказаться дома и помыться, Смыть себя этот запах и всю прошлую ночь. А еще выбросить платье. Непременно выбросить. Обойдется на празднике без него. Лина никогда не была модницей. Средства не позволяли. Вещи предпочитала темные, немаркие и практичные, чтобы выглядели невызывающе и долго носились. Однако приближался праздник середины осени, которые в прибрежье отмечали чуть ли не с большим шумом, чем день рождения короля Леонара. В прошлом году, только приехав сюда, она выглядела белой вороной в своем скромном наряде среди пестрой празднично одетой толпы. А выделяться Лина не любила. Вот и решила в этот раз озаботиться платьем заранее. А заботилась. Слезы снова подкатили к горлу, и Лина тихонько шмыгнула носом, проклиная свою слабость. «Конечно же». Хотелось плакать только из-за платья. Больше ведь ничего необычного не произошло, не так ли? «Ну, чего ты тут, Девера?» Раздался над головой низкий женский голос, и Линетта вскинула голову. Лукреция. Темный маг, работающий в местной гильдии уже лет двадцать как минимум. Высокая, стройная и удивительно подтянутая для своего возраста, как подозревала Лина, давно за сорок. Лукреция обожала демонстрировать достоинство своего тела и носила исключительно обтягивающие вещи. Вот и сейчас она красовалась в черной кожаной одежде, брюках, обтягивающих длинные ноги как вторая кожа, и в короткой куртке, застегнутой по самое горло и выгодно подчеркивающей не маленькую грудь. На взгляд Линетты подобный фасон был немного приличнее нижнего белья. Во всяком случае, на себе она подобное не могла даже представить. «Ничего», – Лина покачала головой, давая понять, что к беседам не расположена. Намека темная не поняла, хмыкнула и пристроилась на соседнем стуле, так близко, что зацепила ее бедро своим коленом, когда закидывала ногу на ногу. «Ну же!» – совершенно бестактно заглянула в лицо. «Не хочешь поделиться своим фиаско с тетушкой Лу?» Лина почувствовала, как кровь прилила к лицу. «Фиаско! Значит, так это называют? Все уже в курсе?» Лукреция все еще ждала откровений, и у Лины это действительно было что сказать. Прежде всего, поведать свою версию событий. Что она непременно и сделает, едва окажется перед начальством. А Лукреция? За год совместной службы они перекинулись от силы парой фраз. И не считая приветствий, все они были насмешками над длинным скромным, по мнению тетушки Лу, нарядом и непрошенными советами наконец завести себе мужика от более опытной во всех отношениях коллеги. Женщина снова хмыкнула, откинула длинные черные волосы за спину и вытянула руку на спинке соседнего стула, вальяжно устроившись сразу на двух сиденьях. Лина задержала взгляд. на носках сапог, сверкнувших в лучах утреннего солнца металлическими накладками, и отвернулась. Снова вспомнился оживший утопленник и подумалось, что уж Лукреция в подобной ситуации точно не растерялась бы, не справилась бы даром, так наподдала бы сапогом чудищу поддых. «А вы правда труп выловили?» Поинтересовалась темная, лениво покачивая ногой, голень которой разместила на колени другой, отчего блестящие накладки щедро рассыпали солнечные зайчики по стенам, полу и потолку помещения. Алина поморщилась. Уставшим после бессона ночи глазам было больно смотреть на яркие блики. Уже пошли слухи? Поинтересовалась сдержанно и все-таки не выдержала. Поднесла ладонь козырьком к колбу. Лукреция хохотнула, но ногу не убрала, наоборот, закачала быстрее, и солнечные зайчики пустились в пляс с новой силой. «А то», — подтвердила темный худшие опасение Линетты, кажется, испытывая от этого особое удовольствие. «Говорят, это тот кузнец, который пропал в прошлом месяце, сам упокоился, а какая-то дрянь влезла». Рина ничего не слышала ни о каком кузнеце. Впрочем, она мало интересовалась новостями о прибрежье, не связанными с деятельностью гильдии. А то, как что-то мертвое может влезть в другое мертвое, было вообще за гранью ее понимания. Что еще говорят? Устав держать руку лба, она опустила ее и просто-напросто прикрыла глаза, готовясь услышать очередную «приятную» в кавычках весть. «Много чего». Промурлыкала темная. Например, то, что ты спустила резерв и подставила напарника. Ясно. Ничего удивительного, что его пришлось исцелять шорнису по возвращении. С одесским наслаждением продолжила перечислять Лукреция. Поэтому ты отменил твонёрку и заперся с Ренье. Да? Алине пришлось распахнуть глаза, чтобы одарить непрошенную собеседницу тяжелым взглядом. «Если ты все знаешь, то зачем спрашиваешь у меня?» Лукреция заливисто рассмеялась, запрокинув голову и эффектно тряхнув свои кудрявые сине черный копны волос. Крупные серьги кольца в ее ушах закачались. Вибрация передалась даже сиденьям, и Элина опустила ноги на пол, намереваясь встать и прекратить этот цирк. «Да просто так!» Выдала темная, отсмеявшись, и поднялась со своего стула прежде, чем Линета окончательно решила, уйти молча или ответить какой-нибудь колкостью. «Надеюсь, Резаль тебя приголубит как надо», — припечатала Лукреция на прощанье. «Белая неженка». Темная попыталась потрепать Лину по волосам, словно приблудного щенка, но та успела отклониться. Лукреция насмешливо фыркнула и, покачивая бедрами, направилась к ждущим ее возвращения коллегам, черным магам, расположившимся на стульях у противоположной стены. Державшиеся особняком светлые, сбившиеся в группку чуть в стороне, проводили ее осуждающими взглядами, но вовсе не потому, что та досаждала их собрату по ремеслу. Местные белые просто недолюбливали местных черных. В прибрежье чтили традиции. Неместная Лина их волновала мало. «Зачем ты ее трогаешь?» Зато когда Локреция вернулась к своим, до Лины донесся голос другого темного мага – Дорнана. Белые продолжали тихо вести беседу между собой. Кто-то из черных еще что-то сказал, но кто Линетта не разобрала. А вот ответ тетушке Лу слышала прекрасно. «Ненавижу таких правильных, святоша!» Алина скрипнула зубами и резко встала, чувствуя, как руки сжимаются в кулаки. «Сейчас она все выскажет этой нахалке ее приятелям, и плевать, чем все это обернется». В этот момент за спиной скрипнула дверь, и из приемной высунулась вечно лохматая рыжеволосая голова секретаря главы гильдии. «Дейвера, зайди!» Провожаемая насмешливыми взглядами Линетта стремительно развернулась, и покинула зал ожидания.